Глава 7. Разговор в ратуше продлился несколько часов кряду. За это время адепты успели заскучать, а некоторые даже захрапеть, лежа на скамейках под стеной. Ребят, понятное дело, не пригласили за стол переговоров, отчего те не слышали абсолютно ничего. Все-таки столь серьезные темы не предназначены для лишних ушей. Конечно, после сурового взгляда Иштиара в сторону лавок они все сели ровно, но все равно не знали, чем заняться и отчаянно завидовали заболевшим друзьям. Старейшина Налан не зря считался самым мудрым человеком среди харницев. Лишь ему была доступна роскошь определить ложь в словах собеседника. Именно по этой причине он сразу поверил Сайрусу и пригласил магов на разговор. Узнав, что в бедах оборотней виновны отнюдь не зелерийцы, а кто-то из предателей, сидящих в правящих рядах, Налан до сжал свой посох. До последнего он не мог понять, почему слова охотников казались ему правдой, хотя и были насквозь пропитаны ложью. Но после заверений Дефранда, что маги Ковина не дадут больше убивать горожан, старейшина чуть на самом деле не расплакался, как маленький ребенок. В итоге он рассказал абсолютно все, что происходило с хорницами уже несколько десятилетий. Слова крестьяна и бандитов подтвердились. Охотники действительно приходили за теми, у кого пробудился дар, и вырезали всех целыми семьями. К тому же он рассказал, как обманывал палачей, подсовывая тем преступников, чем сильно удивил Каина. Тот восхитился смекалки старика. А следом Налан сообщил, что следующий жребий, во время которого выдавали жертв, должен пройти через неделю. Отсюда и холодный прием. Просто отряд приняли за охотников, явившихся раньше времени. На вопрос, почему же они не дали отпор, старейшина объяснил, что оборотни уже пробовали сопротивляться, но всегда заканчивалось одним. Охотники приводили магов. Хорницы умели лишь сдерживать силу, чтобы та не разрушала их изнутри, но совершенно не знали, как ею управлять. Поэтому визит магов обычно заканчивался трагедией. Уже несколько раз те разрушали города, грабили и убивали людей сотнями, лишь с одной целью – запугать. И надо признаться, им это удалось. Внимательно выслушав рассказ, Сайрус сказал, что сегодня к ним прибудут маги Ковина и метаморфы. Каждому городу выделят хорошо обученных воинов, чтобы в случае нападения те защитили города. К тому же Дефрант рассказал, что сейчас вовсю ведутся поиски убийц, как зачинщиков этого ужаса, так и исполнителей. Но также он объяснил, что хорницам необходимо начать обучение как можно скорее. Правда, Сайрус пока не стал вдаваться в подробности и говорит, что вскоре барьер рухнет и мир захлестнут полчища чудищ. Решил, что подобные новости сообщать еще рано. В общем, старейшина Налан пообещал убедить людей отправиться в академию, и на этом они распрощались. Отряд направился в следующий город оборотней, а старейшина громко проговорил. «Бейте в колокол! Созывайте горожан! Наконец-то боги услышали наши молитвы!» Насчет богов он был в какой-то мере прав. Только один из этих богов с трудом сдерживался, чтобы не послать всех оборотней к демонам и не сбежать подальше. В отличие от присутствующих, Каин знал, что у хорницов больше не возникнет никаких проблем, и их будут беречь как самую великую ценность. Зато его ужасно раздражала необходимость тратить время на поддержание маскарада, когда в особняке лежит больная Элина. Примерно те же мысли терзали и Иштиара. С одним отличием. Хранитель не знал, что оборотни теперь в безопасности, и каждые десять минут получал отчет Адариона о состоянии любимой. А еще он узнал, что Де действительно чуть не ушел за грань, прямо там, у костра. И теперь Дарион бегал из одной комнаты в другую, проверяя состояние то подопечной, то Кайрина. В тот момент, когда отряд выходил из последнего города оборотней, Дар как раз пришел к парню, который наконец-то пришел в сознание. Лежа с закрытыми глазами, Кайрин думала о жизни, смерти, любви, ненависти, а еще о судьбе. Он все пытался предугадать, что еще приготовила ему эта злодейка. Сегодня парень готов был умереть и даже смирился с этой мыслью. Ведь после визитов Темного Бога он чувствовал себя намного хуже, чем в начале года. Не мудрено. Все же Каин стал значительно сильнее за это время, что намного быстрее разрушало марионетку. Только Де больше не сопротивлялся и даже мечтал поскорее уйти за грань, лишь бы не чувствовать больше разъедающей души ненависти к Илине. Правда, он ненавидел не только ее, но и себя. Илина была той, кто пробудил в его сердце самые нежные и трепетные чувства, заставил поверить, что в мире существует добро и любовь. С одной стороны, Кайрину было до ужаса жалко девушку. Все-таки интерес темного бога не принес в ее жизнь ничего хорошего. Но с другой, из-за Илины он умирал. Из глубокой задумчивости Кайя выдернула ощущение чужого присутствия в комнате. Моментально распахнув глаза, он пару раз хлопнул ресницами и закрыл их обратно. Слишком уж нереальной была картина, представшая его взору. Посреди комнаты в вихре жемчужного света стоял незнакомый мужчина. Длинные золотистые волосы незнакомца развивались, будто от порывов ветра. Янтарные глаза сияли так ярко, что хотелось закрыть глаза руками. Но парня поразила его улыбка. Такая добрая и искренняя, что, казалось, она проникает в самое сердце рождая внутри тепло. Тряхнув головой, Кай отогнал на вождение и приоткрыл один глаз. Вот только понял, что мужчина никуда не исчез. В какой-то миг Дегрейду почудилось нечто знакомое в чертах его лица. Это было странно. Поэтому, приподнявшись на локте, парень принялся внимательно рассматривать гостя. «Что, и даже истерик не будет?» — хмыкнул Дарион, приглушая сияние. — Садись уже, ходячая катастрофа, и рассказывай, что с тобой происходит. — Ничего, — воскликнул парень, падая обратно на спину и вжимаясь в матрац. Но поняв, что никто не пытается его запугивать или же причинить боль, к которой он уже привык, Кай все-таки поинтересовался. — А вы кто? — Бог жизни, Дарион. Приятно познакомиться. — огорошил хранитель, стараясь не рассмеяться. Слишком уж забавное выражение лица было у Дегрейда. Но это к делу не относится. Подойдя ближе, Дар протянул руку, и с пальцев тут же сорвались яркие ленты света, которые бережно укутали парня, словно покрывало. Карин охнул, ощутив, как ему становится легче, а из тела уходит усталость, слабость и боль. Губы тут же разъехались с счастливой улыбки. Последний раз он чувствовал себя настолько хорошо после похода в мертвые горы. И тут Де Грейт удивленно округлил глаза. Ведь тогда Дарина рассказывала, что их всех спас и вылечил какой-то мужик. Неужели это был бог? Вроде все. Задумчиво пробормотал Дарион, совершенно не замечая реакции парня. Вот только надолго ли этого хватит? В общем, сразу к делу. Тебе нужно срочно провести инициацию, без которой демонологи не могут управлять тьмой. А ты именно демонолог. Точнее, станешь им, если выживешь. «Я уже сомневаюсь, что выживу», – пробурчал Кай, отводя взгляд в сторону. Только любопытство взяло свое, и он тихо спросил, стараясь особо не показывать своей заинтересованности. «Что за инициация?» «В далекие времена все демонологи в обязательном порядке проходили ритуал слияния с тьмой», – принялся объяснять Дарион. «Обычный человек долго не живет после соприкосновения с этой стихией. Тело не выдерживает влияния тьмы». Так что советую обратиться к своему преподавателю. Он знает, что делать. Сердце Карина ускорило темп после этих слов. В душе впервые за последнее время промелькнуло непривычное чувство, которое называлось надежда. Но тут же пришло осознание, что никакая инициация не поможет против темного бога. И надежда сжалась в комочек, погребенная под тяжестью обиды и злости на судьбу. Отвернувшись от Дариона, парень смахнул злые слезы. И тихо произнес. «Зачем вы пришли ко мне сейчас и помогаете? Где же вы были, когда...» Он резко замолчал, чуть не проговорившись о Каине. «Неважно, какая разница. Все равно боги никогда не слышат молитв». «Не слышат?» — хмыкнул Дарион, уязвленный словами Дегрейда. «Вы, люди, сами избавились от нас и сделали все, чтобы мы исчезли. Так что теперь пожинайте плоды своих деяний. У вас вроде есть единый» так в чем проблема? Просите помощи у него. Ведь не думаешь же ты, что боги прибегают по первому зову к каждому встречному? А может, я чего-то не знаю, и ты мой самый ярый почитатель? Неужели каждый день ты обиваешь пороги храма и возносишь молитвы? Нет? Ах, прости, забыл, вы же уничтожили все храмы. Сегодня я пришел лишь потому, что меня попросила так, кому ты испытываешь ненависть». Так что ты ничуть не лучше тех людей, которые однажды предали своих богов. Я не...» — начал было Кай, но замолчал и горестно вздохнул, а после неожиданно даже для себя воскликнул. «Я был в нее влюблен, ясно, и я ненавижу себя за ненависть, которую начал испытывать к ней. Но это ее вина, из-за нее все происходит, если бы я только мог относиться к ней по-другому». Вот после этого крика души Дарион резко успокоился и произнес. «А вот с этого места, будь добр, расскажи поподробнее, иначе все твои слова остаются лишь жалкой попыткой оправдаться». Кайрин вздрогнул, поняв, что наговорил лишнего, и тут же ощутил, как на шее начала затягиваться невидимая удавка. Магический контракт, который он заключил с темным богом, не позволял рассказывать о Кайне. Схватившись за горло, Дегрейт с трудом сделал вдох, после чего покачал головой и просипел. «Не могу». «Хорошо, я не буду настаивать. Молчи», — ответил Дар, моментально разобравшись, что происходит с парнем. Это было очень плохо. Похоже, Каин добрался и до друзей Илины. Но теперь становилось понятно, откуда он узнавал, что происходит с девушкой, где она находится и многое другое. Да и состояние Кая теперь не было чем-то удивительным. Дарион не знал, как помочь парню разорвать контракт, поэтому просто сообщил очевидное. «Инициацию все-таки придется пройти, по прибытии в академию. Это позволит тебе прожить чуточку дольше. А пока постарайся выжить. И в таких ситуациях, как сегодня, обращайся сразу к Илине. Она знает, где меня найти». Грустно улыбнувшись, хранитель исчез. А Кайрин смотрел на то место, где буквально миг назад стоял мужчина и пытался сдержать слезы. Он понимал, что Дарион прав. Люди сами виноваты, что их бросили боги. А еще он знал, что не должен испытывать ненависть к девушке, которая даже отыскала древних богов, чтобы помочь. Вновь вспомнив бирюзовые глаза, в которых всегда видел участие и беспокойство, Кай все же разревелся и еще долго лежал в тишине, глотая горькие слезы. Дарион же вернулся к Элине, чтобы проверить, как та себя чувствует. Но буквально окаменел, не рискуя пошевелиться, поскольку рядом с кроватью стоял Каин, глядя на спящую девушку. Хотя нет, она уже проснулась и удивленно смотрела то на Дариона, то на темного Бога. В первое мгновение хранитель совершенно растерялся, ведь он ввалился в комнату Илины в облике Бога, и теперь он не знал, как поступить. Уйти, пока его не заметили, и вернуться в облике Дарины, или же. Дар понял, что уходить нельзя мало ли что взбредет в голову этому темному гаду боги многое могут совершить за минуту поэтому дарион пошевелился и осторожно произнес надо же какие гости приветствую каин и что же ты тут делаешь дарион каин криво улыбнулся и кивнул в ответ могу задать тебе тот же вопрос элина является моей верующей поэтому я здесь Дарион сложил руки на груди и уставился на Каина в ожидании ответа. Но тот ошарашенно посмотрел на девушку и неожиданно воскликнул. «Ты поклоняешься светлому богу?» «Он бог жизни. Я защищаю жизнь в этом мире». Она пожала плечами, стараясь сохранять спокойствие. «Все логично». «Это же... Ну как так? За что?» бормотал Каин, нервно вышагивая по комнате. Внезапно он резко затормозил и обернулся к Дариону. Что он пытался там увидеть, никто не понял, кроме самого темного бога, до тех пор, пока тот не усмехнулся. Слишком слаб, выдал он, и в Дариона полетел с густок тьмы. Нет! Закричала Илина и попыталась вскочить с кровати. Она хотела броситься к дару, но ее поперек талии перехватил Каин, не позволяя приблизиться к хранителю. И в тот миг, когда девушка думала, что сейчас произойдет трагедия, комнату затопило золотистое свечение, из которого прямо перед Дарионом возникла знакомая девушка с алыми волосами. Леорин подняла руку, перехватывая на лету темное заклинание, а после посмотрела на Каина и прошипела. «Не смей! За его жизнь ты заплатишь ее жизнью!» Она указала на Элину, которая нисто выбрыкалась в руках темного бога, стараясь освободиться. «Ты мне угрожаешь, сестричка?» Каин злобно усмехнулся. «Я тебя предупреждаю!» Она вздохнула и покачала головой. «Но ты, как всегда, слышишь лишь то, что хочешь, брат». Ярость темного бога слегка поутихла, и смысл слов сестры начал медленно проникать в сознание. Богиня судьбы не стала бы являться вот так ради развлечения. И ведь в прошлый раз она уже предупреждала. «Хорошо, я не трону его!» Каин нахмурился. «Но предупреждаю, пусть он больше не появляется рядом с Илиной. «Это невозможно!» — внезапно тихо проговорила Элька, обвиснув в руках темного бога. «Он лечит меня после твоих визитов!» Руки Каина медленно разжались, освобождая девушку из стальных тисков. А сам темный бог застыл, словно каменная статуя. Сегодня он пришел, надеясь наконец-то узнать, что же происходит с Элиной. Но что-то пошло не так. С ней всегда все шло не так. Кто бы знал, как это бесило Каина! Любая попытка сделать все нормально заканчивалась полным провалом, словно его кто-то специально старался отдалить от девушки. Закрыв глаза, Каин сделал глубокий вдох и наглухо закрылся от Элины, чтобы случайно вновь ей не навредить. Но когда вновь посмотрел на нее, вздрогнул. Она стояла в обнимку с Дарионом, окутанной жемчужным светом исцеления. Только изумило темного бога другое. Рядом с ними, скромно потопив взор, замерла Леорин которая и не думала никуда исчезать. Открыв рот, Каин уже хотел поинтересоваться, что происходит. Но тут Элина посмотрела на него и прошелестела. — Знаете, разборки богов в моей комнате — это уже как-то слишком. Не находите? — Прости, — виновата прошептала Леорин и совсем сникла. Но я теперь застряла вместе с вами навсегда. — Что? — завопил Каин. — Ты ненормальная! — Зачем ты вообще сюда сунулась? Неужели не понимаешь, что с тобой произойдет? — Кай, ну иди, пожалуйста, — простонала Илина, отчего тот резко замолчал и шумно выдохнул, глядя на девушку. Конечно, он мечтал, чтобы она стонала его имя, но не в таком контексте. Вот только девушка едва держалась на ногах, и то благодаря Дариону. Поэтому темный бог выругался на древнем языке и исчез. В тот же миг Дар подхватил Элину на руки и уложил на кровать. Он в панике позвал Эша на помощь, а сам принялся восстанавливать блок. Слишком частые визиты Каина плохо действовали на заклинание Ковина, и это было реальной проблемой. А Леа пристроилась рядом, пользуясь тем, что на нее никто не обращает внимания, и принялась наблюдать за действиями хранителя. Причем она смотрела с любопытством целую минуту, а потом одним движением отодвинула Дриона в сторону со словами. «Да кто же так делает? Уйди, коновал!» С ее рук сорвались золотистые искры света, окутавшие Илину с ног до головы. Одним ловким движением она восстановила заклинание Ковина до того состояния, в котором то было до прихода Каина. Затем улыбнулась и убрала все лишние эмоции, особенно те, которые девушка впитала от братца. Но после всего этого неожиданно влила в девушку немного света, поскольку слишком много в ней было тьмы. Все то время, пока богиня порхала над Элиной, Дарион с искренним восхищением наблюдал за ее действиями. Заметив взгляд мужчины, Лео зарделась и закусила губу, чтобы скрыть неуместную улыбку. Только окружающие все равно ощутили, как запела душа богини от всепоглощающего чувства под названием «любовь». И если Ирина улыбнулась и пришла в сознание, то дар нахмурился. Он не понял, кому предназначалось это чувство, и внезапно рассердился. Спасибо, выдохнула Илина, улыбнувшись Леорин. Как же давно я не чувствовала себя настолько хорошо. Обращайся, подмигнула Леа. Братец перегнул с темпами. Нельзя так быстро воздействовать на смертных. В идеале их вообще нельзя пичкать тьмой. Но если уже взялся, делай все нормально. Илина во все глаза уставилась на богиню, сравнивая Тускаином. Удивительно, но они были совершенно разные, словно не родственники вовсе. Просто в понимании девушки сестра обязательно должна быть кровной родственницей. А еще ее очень обрадовало, что на эмоции богини не возникло жуткой реакции, разве что мир вокруг становился чуточку радостнее и светлее. В свою очередь Леорин в полном недоумении разглядывала Илину. В ее голове не укладывалось, как такое милое создание, наполненное светом, может стать тем монстром, которого богиня увидела в своих видениях о будущем. Разве способен Каин сотворить чудовище, которое пойдет уничтожать целые миры и выпустит на волю зло? В общем, обе девушки весьма изумились, встретившись лично, что не укрылась от Дариона. «Может, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» — заговорил хранитель, все еще испытывая непонятное раздражение. «Ты можешь принять облик девушки», — тут же обратилась к нему Леорин. «Сюда могут прийти в любой момент посторонние, чтобы проведать Элину». «Ни к чему светиться перед всеми. Тем более мы все знаем, что это все фарс, и богом ты не являешься». Дарион поперхнулся гневными словами, готовыми слететь с губ и уставился на Лео так, словно у той выросла вторая голова. Стараясь не паниковать, хранитель пытался понять, откуда она все знает. И в курсе ли Каин, ведь он ее брат. «У нас не самые теплые отношения с Каином», — ответила на немой вопрос Леорин. Так что не переживайте, я ничего ему не говорила и не скажу. На это заявление хранитель хмыкнул, но почему-то поверил каждому слову, хоть это и было странно. Но было что-то в этой богине, от чего ей хотелось верить вопреки. Правда, удара до сих пор внутри росло раздражение, стоило вспомнить мечтательную улыбку Леорин, которая явно предназначалась любимому. Приняв облик девушки, он демонстративно сложил руки на груди и уселся рядом с Элиной ожидая внятных объяснений, на что Лео вздохнула и принялась говорить. «Как вы уже знаете, я младшая сестра Каина и богиня судьбы в нашем мире. Не так давно я увидела жуткую картину будущего. Описывать детально не буду, что должно произойти, но, поверьте на слово, вам не понравится. Мне пришлось принять меры и вмешаться в судьбы миров. Все было хорошо. Вы услышали мои слова и даже изменили ход событий. Но сегодня Каин перешел черту. Не понимая, что ты хранитель Илины, он постарался бы тебя убить. Вот поэтому я здесь, чтобы предотвратить трагедию. — Не хочу тебя расстраивать, но ты ошиблась, — в недоумении протянул Дарион. — Пока существует искра, даже темный бог не способен убить хранителей. Вначале ему пришлось бы переступить через тело Илины, а он этого не сделает. — Конечно, — протянула Леорин с явной издевкой в голосе, а после всплеснула руками. Ты же знаешь лучше богини судьбы. И Элина стояла бы в сторонке, с интересом наблюдая, как Каин распускает тебя на лоскуты. А блок на ее сознании стоял бы, как прежде, от столь потрясающих эмоций. Может, поверишь мне на слово и перестанешь нести чушь? В тот момент она так сильно напомнила Эша, что Элина с Даром переглянулись и громко захохотали. Именно таким тоном Иштяр всегда объяснял адептам, насколько те ошибаются, когда был сильно раздражен. «Ну и что такого смешного, я сказала?» Насупилась богиня, которая отошла к столу и постучала пальцами по столешнице, вновь неосознанно скопировав жест Эша. «Извини, просто мы вспомнили тут одного человека!» выдавила сквозь смех Элина. Но, заметив, как Леорин до боли знакомо приподняла бровь, не выдержала и добавила. «Я уже предвкушаю вашу встречу. Эш будет в восторге!» «Хочешь сказать, что я напоминаю вам мужчину?» опешила богиня, опуская руки по швам. «Не то чтобы прям мужчину, но говоришь и жестикулируешь прямо как он», хмыкнула Элька и решила сменить тему, чтобы не обижать девушку. «Кстати, у меня тут возник вопрос. А как ты сюда попала? И почему не можешь вернуться?» Все раздражение тут же исчезло из синих глаз Леа, и та тяжело вздохнула. Опустившись на рядом стул, она подперла щеку рукой и проговорила. Я пришла через нить судьбы, но вам такой способ не подвластен. А вот уйти не смогу, потому что некому возвращаться. Как оказалось, меня ничто не связывает с собственным миром. Теперь настала очередь Дариона удивляться. Все-таки он знал, что все боги привязаны к своему миру и могут уйти оттуда лишь в том случае, если их судьба находится в совершенно другом месте. Но разве это не Леа мечтательно улыбалась недавно, вспоминая своего любимого? Или, может, в их мире любовь и судьба разные понятия? «Неужели ты пришла в наш мир к своей судьбе?» – протянул хранитель, пытаясь разобраться. Губы Леорин растянулись в вольстительной улыбке и, подмигнув Дариону, она поднялась на ноги со словами. «Именно, красавчик. Так что придется вам потерпеть мое присутствие». Приглядевшись к своему отражению, девушка щелкнула пальцами и начала стремительно меняться. Окутывающее ее золотистое свечение тут же приглушилось, отчего кожа стала более бледной. Волосы укоротились и приобрели обычный красный оттенок, больше не напоминая пламя. К тому же ее синие глаза прекратили мерцать и стали серыми, с легким серебристым отливом. Пока та менялась, Илина с даром смотрели на нее с легким недоумением. Понятно, что богиня не могла ходить, сверкая как гирлянда среди людей, но вот ее слова напрягли. Она же не имела в виду, что останется не просто в этом мире, а конкретно с ними. Но стоило Лео повернуться к ним лицом, как сразу стало понятно, что именно это она и имела в виду. Теперь богиня Дажути напоминала женскую копию Каина и улыбалась так, словно готова была отстаивать силой свое право на присутствие в этом мире.